Глава 12 Они сидели за столиком в самой глубине бара, где у полковника были прикрыты оба фланга, а угол зала надежно защищал тылы. гран майстра это понимал. Недаром он когда-то был превосходным сержантом в хорошей роте отборного пехотного полка. Он не стал бы сажать своего полковника посреди зала, как сам никогда бы не занял невыгодную оборонительную позицию. «Амар!» — объявил гран-маэстро. Амар был внушительный. Он был вдвое больше обычного Амара, а его недружелюбие выварилось в кипятке, и теперь со своими выпученными глазами и длинными чуткими щупальцами, которые рассказывали ему о том, чего не видели глупые глаза, он был похож на памятник самому себе. «Амар немножко напоминает Джорджа Паттона», — подумал полковник. Но Амар-то, небось, не плакал, когда бывал растроган. «Как ты думаешь, он не жестковат?» — спросил полковник девушку по-итальянски. «Нет», — заверил их гран-маэстро, застывший в поклоне с Амаром в руках. «Он совсем не жесткий. Он просто крупный, вот и все. Вы же знаете, какие они бывают». «Ладно», — сказал полковник. «Давайте его сюда». «А что вы будете пить?» «Ты что хочешь, дочка?» «А ты?» «Каприбьянка», — сказал полковник. «Сухое. И заморозьте его как следует». «Уже готово», — сказал гран -маэстро. «Как нам весело», — сказала девушка. «Видишь, нам опять весело и ничуть не грустно». «А Амар очень внушительный, правда?» «Очень», — сказал полковник. «Но пусть этот черт только попробует быть жестким». Он не будет жестким, сказала девушка. гран не лжет. Как хорошо, что есть люди, которые не лгут. Замечательно. Но они встречаются очень редко, сказал полковник. Я как раз думал о человеке по имени Джорджи Паттон, который, вероятно, ни разу в жизни не сказал правды. А ты когда-нибудь говоришь неправду? Я врал четыре раза в жизни. Всякий раз, когда... Уставал до смерти. Но и это не оправдание, — добавил он. Я очень много врала, когда была маленькая, хотя чаще выдумывала всякие истории, фантазировала. Я никогда не врала с корыстной целью. Этим я себя утешаю. А я врал, — сказал полковник. Четыре раза. А ты бы стал генералом, если бы не врал? Если бы я врал, как другие, у меня было бы уже три генеральских звезды. А ты был бы счастливее, если бы у тебя было три звезды. — Нет, — сказал полковник. — Ничуть. — Положи в карман свою правую руку, ту самую руку, и скажи, что ты чувствуешь. Полковник послушался. — Здорово, — сказал он. — Но знаешь, я должен буду их тебе вернуть. — Пожалуйста, не надо. — Ладно, давай сейчас этого не обсуждать. Тут подали разделанного омара. Он был нежный, с какой-то особенной, тающей прелестью двигательных мышц, то есть хвоста. Да и клишни были превосходные, не слишком тощие, но и не слишком мясистые. «Амар отъедается в полнолуние», — сказал полковник. «Когда луны нет, его не стоит и заказывать». Я этого не знала. Это, наверное, потому что в полнолуние он может есть всю ночь, или в полнолуние пищи больше. Их, кажется, привозят... «С берегов Далмации?» «Да», — подтвердил полковник. «Это у вас тут самые рыбные места. Пожалуй, я мог бы сказать «у нас». «Вот и скажи», — сказала девушка. «Ты представить себе не можешь, как иногда важно что-то высказать». «Да, но куда важнее написать это на бумаге». «Нет», — сказала девушка, — «неправда». «Разве бумага поможет, если слова не идут от сердца?» «А что, если у тебя нет сердца? Или сердце твое подлое?» «У тебя есть сердце, и оно совсем не подлое». «Эх, с каким удовольствием я променял бы его на новое», — подумал полковник. «И зачем только из всех моих мышц сдает именно это?» Но вслух полковник ничего не сказал и сунул руку в карман. «На ощупь они чудные», — сказал он. И ты у меня просто чудо. — Спасибо, — сказала она. — Я буду вспоминать это всю неделю. — Тебе достаточно взглянуть в зеркало. — Терпеть не могу смотреться в зеркало, — сказала она. — Красить губы и облизывать их, чтобы помада легла ровнее. Расчесывать такую копну волос — разве это жизнь для женщины или для влюбленной девушки? Не так уж весело смотреться в зеркало и тратить время на женские уловки, когда тебе хочется быть луной и самыми разными звездами. и жить со своим мужем, и родить ему пятерых сыновей. «Тогда давай поженимся». «Нет», — сказала она. «Мне пришлось принять на этот счет решение, как и на всего остального. У меня ведь целая неделя, чтобы принимать решение». «Я тоже принимаю решение», — сказал полковник. «Но твое решение меня просто убивает». «Давай тогда не будем о нем говорить». А то и у меня вот здесь немножко ноет. Ну, это... Давай лучше узнаем, что еще нам подаст гран-маэстро. Пожалуйста, пей вино. Ты его даже не попробовал. Сейчас попробую, сказал полковник.